16. Почётные гости. Белые как лёд, такие же белые глаза, такие же белые волосы. Они появляются редко, может, по одному в каждом третьем поколении или четвёртом, но мы их помним. Они ходят среди нас и выбирают одного из нас не в качестве слуги или друга, но в качестве орудия, чтобы создавать будущее, видимое только им. Если не знаю, как перевести, то все они одного цвета. Время от времени они рождаются, тут пятно залило часть фразы, или мужчина, или женщина, из их рода, или из нашего, но живут их потомки не такой срок, какой живем мы. Так что они могут уйти и годы спустя. Эту часть свитка так сильно поели жучки, что можно разобрать только отдельные слова. Престарелый, большая дыра, бледный, дыра, испортившая почву. По моим прикидкам 7 строчек последующего текста старше своих лет ещё одна большая дыра размером с две страки, а то и больше, милосерднее его убить. Остаток свитка испорчен огнём. Неоконченный перевод со стола моего отца. И так в тот день, последовавший за ним ночь и на следующий день, жизнь моя переменилась. Помню, как я сердилась из-за этого. Столько перемен И все они касались моей жизни, но никто не спрашивал, нужны ли они мне. В те дни меня вообще никто ни о чём не спрашивал. Прежде всего Шун. Её временно поселили в комнате всего лишь в двух дверях от моей и отцовской, пока для неё не подготовят комнаты попросторнее. Отец приказал обновить для нашей гостьи жёлтые покои. В её распоряжение отдавали спальню, небольшую гостиную, комнату для горничной, И ещё одну комнату, с которой, как выразился отец, можно делать что захочется. Мне всегда нравились жёлтые покои, и я часто забиралась в них, чтобы поиграть. Никто и не подумал спросить меня, хочу ли я получить в своё распоряжение такие комнаты. Нет, единственная спальня и малюсенькая смежная комната для несуществующей кормилицы считалось, что с меня и этого довольно. Но вот чужачка пришла в наш дом, И отец привёл целую армию плотников, каменщиков, уборщиков и даже горничную, чтобы прислуживала одной Шун. Затем странная незнакомка, которую отец поместил в комнатку, куда можно было попасть из моей спальни. Он не спросил разрешения, просто взял и сделал. Я сказала, что всё понимаю, и думала, что он хотя бы поблагодарит меня за понятливость по отношению к такой бестыримонности. Вместо этого он просто кивнул. как будто считал само собой разумеющимся, что я буду соглашаться с любыми его поступками, как если бы я была его соратницей по заговору, а не родной дочерью. Конечно, он ожидал, что я подыграю Салгуридлу и Шун, а когда стало понятно, что я сказала чистую правду, и девушка-бабочка действительно исчезла, он решил, что я стану безоговорочно подчиняться. И я подчинилась. В тот вечер я во всем его слушалась». Он работал быстро, взял одеяло из моего сундука и вручил мне охапку маминых свечей, заставил меня идти впереди него, чтобы он мог меня видеть, и мы отправились в его личный кабинет. Он торопил меня, но дважды вынуждал останавливаться, хватал за плечо и оттаскивал в сторону, чтобы меня не увидел проходивший мимо слуга. Когда мы добрались до кабинета, отец немедленно закрыл дверь на засов и сразу же взялся за фальшивую петлю. Что ты делаешь, спросила я. Прячу тебя, ответил отец. Тон его голоса был не резким, но беспрекословным, не допускавшим вопросов. Он зажёг для меня одну свечу от угоссавшего огня в камине и скомандовал: "Вступай внутрь". Он пошёл за мной следом, словно желая убедиться в том, что какой-нибудь шпион не пробрался в наш тайник. Я видела, как его брови удивлённо приподнялись при виде перемену, устроенных мной. А ты время не зря не теряла, восхищённо проворчал он. Но у тебя его для меня было маловато, так что я нашла себе занятия. Я хотела его упрекнуть в том, что он забыл про меня, но его улыбка при виде моих перемен вызвала во мне слишком тёплые чувства. Он мной гордился, и я не смогла сделаться такой чёрствой, какой хотела. Ты умница, всё так хорошо продумано. Он вставил зажженную свечу в мой подсвечник и как будто слегка расслабился. Тут ты будешь в безопасности, а я пока удостоверюсь, что тебе ничего не угрожает. Сейчас мне придется тебя оставить, но я постараюсь поскорее. Тебе придется проверить каждую комнату в Ивовом лесу. Глаза отца потемнели, когда он понял, что я осведомлена о его страхах. Я справлюсь. Ой ли... За последние дни тут побывало много чужаков почему ты именно её так сильно испугался у нас мало времени на разговоры милая чем раньше я с этим разберусь тем быстрее смогу вернуться за тобой но я боюсь её потому что доверился ей слишком быстро и бездумно может она сама и не опасна однако опасность могла последовать за ней я был небрежен больше такого не повторится Он оставил меня, направившись обратно узким коридором и сказав напоследок: "Мне придётся закрыть за собой дверь на засов. Но не бойся, я вернусь". Я бы испугалась, если бы не сородила к этому времени другой выход через кладовую. Я проводила его взглядом, а потом прижала лицо к глазку и проследила за тем, как он закрыл секретную панель. Он повернулся, посмотрел прямо на меня и кивнул. прежде чем выйти из своего кабинета. И вот я здесь. Можно было лишь порадоваться, что я припрятала в своём логове всё необходимое. Сначала я просто сидела и обдумывала случившееся. Слишком много всего произошло за очень короткое время. Шун, она мне не нравилась моё странное состояние, мои грезы. Я спросила себя, надо ли пугаться, но вместо этого повеселела. С чего вдруг? Я попыталась сравнить свои чувства с чем-то другим. Я точно растение, которое впервые зацвело. Нет. Скорее я как ребёнок, который впервые обнаруживает, что рука нужна для того, чтобы тянуться и хватать. Какая-то часть меня росла, и сегодня она наконец-то повела себя именно так, как должна была. Я надеялась, что вскоре это повторится. Странно, что приходится всё это объяснять отцу. Ну разве у людей не бывает снов, и грёз наяву? Я попыталась вспомнить, кто научил меня тому, что сны важны, что их надо записывать и что самое важное из снов захватят меня и не отпустят, пока не исполнится. Я рассмеялась, когда поняла, где узнала обо всём этом. Во сне. Вскоре я пожалела, что не придумала для себя какое-нибудь занятие, чтобы скоротать время. Я вытащила свой дневник и записала в подробностях все события дня, но много времени на это не потребовалось. На лучшем листе бумаги я записала сон с бабочкой, куда подробнее, чем все сны, которые я записывала до сих пор. Положила его и свой дневник обратно на полочку и принялась смотреть, как горит мамина свеча. Это было неимоверно скучно. Я вспомнила о том, что сказал мне волк отец, я в своём обещании, что имел в виду мой отец, когда велел мне оставаться здесь. Конечно, всего лишь то, что я не должна покидать лабиринт в стенах. Я повторила себе это несколько раз ради убедительности. Потом взяла свой кусочек мела и написала на стене, чтобы отец не переживал, я отправилась изучать коридоры. Со мной запасная свеча и мел, чтобы отмечать свой путь. Сначала я отправилась к гласку в стене моей спальни, опять, понадеясь найти какой-нибудь тайный вход. И снова мои поиски не увенчались успехом. Я начала понимать коридоры и то, как они проложены в стенах особняка. Лучше всего они были устроены в старой части дома. Похоже, там они были задуманы с самого начала, когда дом только строился. В других местах ходы были короткими или до невозможности узкими или такими низкими, что отцу пришлось бы там ползти. Я пробралась через тот, что шёл мимо моей комнаты и с разочарованием обнаружила, что глазка в комнате, где временно поселился Шун, нет. Я всё же прижалась ухом к панелям, но почти ничего не услышала. Может, кто-то плакал за стеной, может, мне показалось. Я спросила себя, в комнате ли она вообще. Когда отец впервые сообщил о том, что в доме появится чужачка, я сперва испугалась. Теперь я не боялась, а сердилась. «Она мне не нравится», — решила я тогда в лабиринте, и в свое оправдание убедила себя в том, что и я ей не нравлюсь, и она желает заполучить внимание моего отца. Я сама не знала, отчего мне от этой мысли так не по себе, но такова была правда. Сейчас я как никогда нуждалась в отце. Несправедливо, что Шун пришла в наш дом и отнимает его время. Найти жёлтые покои оказалось тяжелее, но в конце концов я добралась и до них. Решив, что я близка, подняла свечу повыше и была вознаграждена видом крышечки, которую можно было повернуть в сторону. Под ней скрывался глазок. Но когда я её сдвинула, то обнаружила лишь небольшой сгусток штукатурки, выпиравший из стены. Последний этап ремонта подразумевал оштукатуривание стен. Они заделали глазок. Ну, я решила, что сейчас не время что-то предпринимать. Что штукатурщики могут вернуться завтра, не стоит привлекать их внимание к дырке в стене. Пусть высохнет, позже я вернусь и вырежу её как пробку. Я ещё немного погуляла по тайному лабиринту. Навестила свой выход в кладовой, чтобы убедиться, что там всё без изменений. Заодно прихватила немного сушёных яблок и слив для своих запасов. Забралась на бочку, чтобы добраться до перчёных колбасок, и тут в кладовую зашёл один из кухонных котов. Я не стала обращать на него внимания. Его называли полосатиком, но на самом деле он носил другое имя. Я почувствовала на себе его пристальный взгляд, когда я попыталась забраться на штабель ящиков с солёной рыбой, откуда можно было дотянуться до самых высоких полок в кладовой. Я посмотрела вниз со своей неустойчивой опоры и увидела, что он пялится на меня круглыми жёлтыми глазищами. Он так на меня смотрел, словно я была одной из крыс, которых ему полагалось убивать. Я невольно замерла под его взглядом. Он был крупным котом с массивным телом и толстыми лапами. Такие коты охотятся на земле, а не лазают. Если бы он захотел прыгнуть на меня и атаковать, мне не сдобровать. Я вообразила, как эти острые когти впиваются в мои плечи, как задние лапы рвут мою спину. «Чего тебе надо?» — шепотом спросила я. Он шевельнул усами и наставил на меня кончики ушей, потом перевел взгляд на бечевку, натянутую поперек кладовой, С нее свисали ярко-красные ломти копченой рыбы. Я знала, почему их повесили так высоко, чтобы коты не достали. Но я-то могла дотянуться. Мне пришлось привстать на цыпочки, чтобы оторвать один ломоть. Кусочки рыбы, покрытые слоем соли, были нанизаны на бечевку, как бусины. Дотянувшись до одного, я принялась его гнуть, пока он не сломался, В тот же миг я потеряла равновесие и рухнула с верхнего ящика на пол кладовой. Тяжело ударилась бедром и боком, но сумела не закричать. Я немного там полежала, прижимая к себе украденную рыбу и колбаску. Тяжело дыша от боли, медленно села. Просто ушиблась, ничего серьёзного. Полосатик отпрыгнул в угол кладовой, но не сбежал. Он смотрел на меня, точнее на рыбу, которую я всё ещё сжимала. Я перевела дух и негромко проговорила: "Не здесь. Следуй за мной". Я встала, шипя от боли, и собрала сушёные фрукты и перчёные колбаски. Потом, прижимая к груди свою добычу, опустилась на колени и проползла через баррикаду из ящиков к потайной двери. Оказавшись внутри, отодвинулась от входа и стала ждать. После долгой паузы в круге тусклого света появилась усатая мордочка. Я отодвинула свечу и поманила его. Некоторые люди разговаривают с котами. Некоторые коты разговаривают с людьми. Попытка не пытка. Если ты пойдёшь со мной дальше и проведёшь день, убивая крыс и мышей в этих коридорах, я отдам тебе весь этот кусок рыбы. Он приподнял свою полосатую мордочку, открыл пасть и повёл усами из стороны в сторону. вбирая запахи моего лабиринта. «Здесь и мой нос», — чуял мышей. Кот издал низкое горловое рычание, и я поняла, что перспектива поохотиться и получить рыбу ему по нраву. Я отнесу это в свое логово. Когда перебьешь крыс и мышей, приди и скажи мне. «Я отдам тебе рыбу и выпущу отсюда». Взгляд его круглых глаз встретился с моим, И у меня не осталось сомнений, что полосатик отлично понял условия сделки. Он шмыгнул мимо меня, опустив голову и выпрямив хвост. Когда кончик хвоста оказался достаточно далеко от двери, я её прикрыла почти до конца, взяла свою свечу, рыбу, колбаски и фрукты и отправилась назад в своё логово. Но даже с учётом моих путешествий день за стенами оказался длинным и скучным. Я жалела, что не украла побольше отцовских записей, чтобы почитать. Я написала о коте в своем дневнике, подремала, завернувшись в одеяло, поела фруктов и выпила воды, а потом стала ждать. И ждать. Когда отец наконец-то вернулся и открыл дверь, мои занемевшие от долгой неподвижности руки и ноги начали болеть. Я наблюдала за ним, и как только он открыл панель, вышло. «Все в порядке». спросила я, и отец устало кивнул, думаю, да, уточнил он. Нигде в доме нет её следов. Хотя, как ты знаешь, это большой дом и комнат тут много. Никто из слуг не сказал, что заметил её, она как будто испарилась. Он прочистил горло. В общем, слуги ничего не знают о пропавшей девушке. И я убедил Шун и Ридла, что она ушла. Я вышла вслед за ним из тайного логова в коридоре Ивового леса, не сказав ни слова. Я знала сотни мест в доме, где можно спрятаться. Отец попросту не мог их все проверить, и сам, конечно, это понимал. Я молча шла рядом с ним. Обдумав все как следует, сказала, «Мне понадобится нож в чехле, если можно, такой, как был у мамы». Он замедлил шаг и... И мне больше не нужно было торопиться. Зачем? А зачем мама всегда носила с собой нож? Она была занятая женщина, всё время что-то делала. Нож ей требовался, чтобы резать бичёвки или подравнивать кусты, или срезать цветы, или делить фрукты на части. Я могу всем этим заниматься, но ну, могла бы. Будь у меня нож. Я позабочусь о том, чтобы подобрать тебе какой-нибудь. И ещё нужен пояс тебе по размеру. «Мне бы хотелось получить нож сейчас». Тут он остановился и посмотрел на меня сверху вниз. Я уставилась на его ступни. «Би, я понимаю, что ты немного испугалась, но со мной ты в безопасности. Тебе действительно нужен нож, и ты достаточно взрослая, чтобы обращаться с ним разумно, и все же...» Он замолчал, не в силах подыскать нужные слова. «Би, я не могу. Ты не хочешь, чтобы я заколола кого-нибудь, кто станет мне угрожать. Я тоже не хочу. Но мне не хочется оказаться беззащитной, если угроза и впрям возникнет. Ты такая маленькая, сказал он со вздохом. Вот ты ещё одна причина, чтобы обзавестись ножом. Посмотри на меня. Я смотрю. Я смотрела на его колени. В лицо мне посмотри. Я с неохотой подняла голову. Взгляд мой проблёждал по его лицу, наши глаза на миг встретились, потом я отвернулась. Он ласково проговорил: "Би, я достану тебе нож и ножны и пояс, чтобы ты могла его носить. Более того, я научу тебя, как им пользоваться в качестве оружия. Но это случится не сегодня вечером, но случится. Тебе ведь не хочется?" "Нет, не хочется". Мне бы хотелось, чтобы тебе никогда не пришлось узнать о таких вещах. Но, видимо, придётся. И, наверное, это мой промах, надо было раньше тебя обучить. Но я не хотел, чтобы ты вела такую жизнь. Если я не готов тебя защитить, это ещё не значит, что мне не придётся защищаться. Би, я это понимаю. Послушай, я сказал, как поступлю, и слово сдержу. Но пока что сегодня вечером ты можешь мне довериться, чтобы я тебя защитил. а прочим займемся потом, хорошо? Я сглотнула комок в горле и проговорила хриплым и странным голосом, не отрывая взгляда от его ступней, «Как же ты защитишь меня, если собираешься следить за ней и оберегать ее?» На его лице, я это видела краем глаза, отразилось потрясение, потом обида, а следом усталость. Он взял себя в руки и, И спокойно проговорил Би, у тебя нет причин ревновать или тревожиться. Шун, нужна наша помощь, и да, я буду ее защищать. Но моя дочь ты, а не Шун. А теперь идем. Тебе надо причесаться и умыть лицо и руки, прежде чем мы отправимся ужинать. А Шун там будет? Да. И Ридл. Отец не принуждал меня бежать, но ножки у меня были короткие, когда он шел обычным шагом. Мне всегда приходилось торопиться, чтобы не отстать. Я заметила, что в доме стало тише и предположила, что он отослал работников по домам. Мне нравится, что в доме снова тихо. Мне тоже. Этот ремонт займёт какое-то время, Би, и до тех пор нам придётся терпеть шум, пыль и чужаков, но когда они закончат, здесь опять станет тихо и спокойно. Я подумала про ужин, Шун и Ридл за одним столом с нами, и за завтраком на следующий день. Я подумала о том, как войду в комнату в своём доме и застану там Шун, а в оранжереи она будет заходить. Станет ли читать свитки в библиотеке? Теперь, когда я представила себе, как она будет бродить по моему дому, мне вдруг показалось, что я никогда не смогу забыть о её присутствии. Как долго Шун пробудет здесь? Я почему-то сомневалась, что тишина, спокойствие и шум могут ужиться под одной крышей. Но ну, столько, сколько понадобится. Отец пытался говорить твёрдо, но теперь я слышала в его голосе ужас. Он явно не задавался этим вопросом. Мне понравилось, что ответ показался ему в той же степени неприятным, что и мне. У меня немного поднялось настроение. Он проводил меня в мою комнату, я умылась, причесалась, И когда вышла, чтобы спуститься к ужину, он ждал меня в коридоре. Я бросила на него взгляд и сказала: "Мне нравится, что ты сбрил бороду". Я это заметила ещё утром, но в тот раз промолчала. Он взглянул на меня, кивнул, и мы вместе направились ужинать. Слуги накрыли для нас стол в большом обеденном зале, но зажгли огонь только в ближайшем камине. Другой конец комнаты был похож на сумрачную пещеру. Ридл и Шун уже сидели за столом и о чём-то разговаривали, однако просторное помещение поглощало их слова. "А вот и мы", объявил отец, когда мы вошли. Он хорошо владел голосом, казалось, он очень доволен тем, что все собрались за одним столом. Он усадил меня справа от себя, где раньше сидела мама, отодвинул стул, а потом, когда я села, пододвинул его к столу. Шун оказался справа от меня, а Ридл слева от отца. Волосы Шун были уложены в высокую причёску, а платье выглядело так, словно она ожидала встретить в нашей столовой королеву. Похоже, она старательно умылась холодной водой, потому что кожа лица сделалась розовой, но глаза всё равно остались красноваты. Она плакала. Ридл выглядел так, словно сам хотел расплакаться, но вместо этого натянуто улыбался. Когда мы сели и отец позвонил в колокольчик, чтобы несли еду, Шун сказала, «Ты не нашел никаких следов чужачки?» «А я же тебе сказал, Шун, она ушла. Это была всего лишь раненая путница. Она явно не чувствовала себя в безопасности даже здесь и ушла, как только смогла. Двое незнакомых мужчин вошли в комнату, неся под носы. Я взглянула на отца. Он мне улыбнулся. Они подали нам суп и хлеб, потом отошли. «Кор, Джет, спасибо!» Как только отец это сказал, они поклонились и ушли в кухню. Я с тревогой смотрела на него. Я нанял ещё слуг, Би. Пришла пора всё делать хоть самую малость по правилам. Вскоре ты с ними познакомишься и привыкнешь. Они кузены мужа Тави, и рекомендации у них очень хорошие. Я кивнула, но всё равно расстроилась. Блюда сменяли друг друга, и отец аккуратно делил своё внимание между мной, Ридлом и Шун, словно разговор был едой, которую должны были попробовать все. Он поинтересовался у Шун, нравится ли ей комната. Она с чепорным видом ответила, что на время и такая изгодится. Он спросил Ридла, что тот думает о супе, и Ридл сказал, что суп не хуже того, что подают в Олений замке. Пока мы ели, они с Ридлом разговаривали только об обыденных вещах. Пойдет ли завтра сильный снег? Отец надеялся, что в этом году сугробы будут не очень высокими. Ридл сказал, да, славно, если сугробы будут не очень высокими. Нравится ли шун верховая езда? В Ивовом лесу есть несколько отличных тропинок для поездки верхом, и отец подумал, что ее лошадь для такого годится. Не желает ли она завтра осмотреть имение? Ридл спросил, осталась ли у отца серая кобыла, на которой он ездил раньше. Отец ответил, что осталась. Ридл предложил пойти поглядеть на неё после ужина. Он хотел узнать, не согласится ли отец свести её с каким-то чёрным жеребцом из Оленьего замка, чтобы получить от них же ребёнка. Это был такой прозрачный предлог, чтобы поговорить с отцом наедине, что я едва сдержала своё негодование. После ужина мы отправились в маленькую комнату с удобными креслами и уютно горящим камином. Ридл с отцом ушли на конюшню. Мы с Шун остались сидеть и смотреть друг на друга. Вошла Тавия, принесла чай. Ромашка и сладкоцвет, чтобы крепче спалось после долгого пути, сказала она, с улыбкой обращаясь к Шун. Шун не ответила, и я, чтобы заполнить тишину, сказала: "Спасибо, Тавия". "Всегда пожалуйста", ответила служанка. Налила нам обеим чай и ушла. Я взяла свою чашку с подноса, подошла к камину и села рядом. Шун взглянул на меня сверху вниз. — Отец всегда разрешает тебе не ложиться спать и беседовать со взрослыми? Она явно этого не одобряла. — Взрослыми? — переспросила я, озираясь, и одарила ее, как будто бы растерянной улыбкой. — Тебе уже полагается быть в постели. — Тебе уже полагается быть в постели. — Почему? — Так поступают все дети по вечерам. Они отправляются в постель, чтобы взрослые могли поговорить. Я подумала над этим и посмотрела в огонь. А вдруг отец станет отсылать меня в постель по вечерам, чтобы они с Шун могли остаться наедине и разговаривать? Я взяла кочергу, и как следует стукнуло горящие полено, искры полетели веером. Я стукнула еще раз. — Прекрати, дым пойдет. — Прекрати, дым пойдет. Я стукнула ещё и убрала кочергу на шун и не взглянула. Полагая весьма кстате, что ты не носишь юбки. Ты бы их там на полу перемазала. Почему ты сидишь на камнях возле очага, а не в кресле? Кресла были слишком высокими. Мои ноги болтались бы над полом. Я посмотрела на чисто выметенные кирпичи. Тут не грязно.